Глава 16 Я попятилась назад ближе к Артему и, нервно сглотнув, смотрела на Илью. Артем подлетел ко мне, развернул лицом к себе и прижал крепко к себе. Это моя жена, и меня уже достало, что ты ее лапаешь. Илья вырвал меня из объятий Артема. Мое дыхание участилось. Я смотрела на него испуганным взглядом, не в силах выдавить из себя слова. Кирюш! Илья заглядывал в мои глаза, бережно прижимая к себе: Я тебя никогда не обижу. Перестань меня бояться. Я проиграл вместе с тобой. И я не намерен тебя отдавать. Завтра объявлю фикции, и мы будем в пролете с акциями. Развод ни к чему. Я нервно сглотнула. Сердце бешено стучало в груди. И почему-то я не испытывала приступа счастья. Неужели ты бросишь своего ребенка? Илья, я верю в то, что ты станешь прекрасным отцом. Ты хороший. Ты не можешь так поступить с Ритой и ребенком. Что с тобой происходит? Илья отвел взгляд в сторону и тяжело дыша прошептал. «Я не могу тебя потерять, я я нехороший. Я готов бросить ребенка ради тебя. Я буду помогать финансово, но чисто физически я не смогу с ним находиться. Если бы ты только знала, как я жалею, что в тот день не пришел к тебе. Я ведь ходил к Рите, чтобы убедиться в том, что она мне еще нужна. И проводя с ней ночь, у меня в мыслях было только то, чтобы скорее наступило утро, и я наконец-то смог увидеть тебя, свою жену. «Фирсов, да придишь ты в себя! Сейчас я привезу сюда Риту, она быстро приведет тебя в чувство!» шипел Артем, подходя ближе к нам. Илья кинул на парня взгляд и усмехнулся. «Так чего ты стоишь? Давай, вези ее сюда!» «Пожалуй, ты прав. Неправильно будет, если я по телефону буду ей все объяснять». Артем схватил Илью за грудки, оттаскивая от меня. «Рите, нельзя сейчас нервничать, если ты забыл!» Илья смотрел на Артема с усмешкой. «Тогда чего ты от меня хочешь?» Артем перевел дыхание, отпустил Илью и, размахнувшись, заехал кулаком в челюсть. Завязалась драка, столик отлетел в сторону. Парни покрывали друг друга матом. Я знала, что не могу их разнять и влезать туда будет глупо. Но и смотреть на то, как они колотят друг друга, у меня тоже не было желания. У меня сейчас настолько подавленное настроение. Я направилась к кухне. Из шкафчика достала бутылку коньяка и два стакана. Сейчас они выпьют, успокоятся и нормально поговорят. Хотя, честно сказать, я полностью поддерживаю точку зрения Артема. Он ведь прав. Если уж зачал ребенка, так неси за него ответственность, а не откупайся. Все мои теплые чувства к Илье просто стерли за считанные секунды. Никогда не думала, что он меня так сильно разочарует. И я не могу теперь радоваться своей победе. Я не хотела уводить его от Риты. Да, я хотела провести с ним три месяца и поиграть в настоящий брак. Но я не хотела лишать ребенка отца. И просто не понимаю, что происходит с Ильей. Он хороший, но то, что он сейчас говорит, загоняет меня в ступор. Он ведь закончил игру. Он отталкивал меня, не подпускал к себе. И это было правильно. Пусть меня это и обижало. И черт возьми, я не могу понять, чем он сейчас руководствуется. Почему он так резко поменялся? Я вернулась в гостиную. Парни сидели на полу вдалеке друг от друга. Артем вытирал кровь с губы и кинул на меня взгляд. Все еще смотря на меня своими серебристыми глазами. Я разгадала тайну его необыкновенный глаз. Когда у него хорошее настроение, они становятся синие, как океан. Когда он раздражен, они темнеют и превращаются в серые и зловещие. Я перевела взгляд на Илью. Он приложил ладонь к щеке, потирая ссадину. Его глаза также были обращены на меня. Они были черными, как уголь. Ярость в них так и полыхала. Я нервно сглотнула и решила прервать молчание. «Давайте выпьем». Сегодня у нас у всех оказался непростой день. И ни к чему нагнетать его еще сильнее. Илья поднялся с пола и согласно кивнул. Вернул столик на место и, не желая смотреть на Артема, подошел и взял из моих рук бутылку коньяка и стаканы. Молча разлил алкоголь и придвинул в сторону Артема. Артем последовал его примеру. Молча поднялся с пола, взял стакан и, поднося его к губам, выпил сразу же все его содержимое. Я покинула гостиную. Думаю, им стоит поговорить наедине. И мое присутствие там ни к чему. Зашла в свою комнату. Переоделась в светло-голубые рваные джинсы и розовую толстовку. Распустила прическу, бережно расчесывая локоны и смотря в окно. Дети скатывались с той горки, на которой мы недавно застревали с Риной. Я подошла ближе к подоконнику и расплылась в улыбке. Всего день назад у меня, можно сказать, была спокойная жизнь. И сегодня все перевернулось в одночасье. Я рухнула на постель. Голова раскалывалась от переизбытка информации, но телефонный звонок привел меня в чувство: отец. Я устало провела пальцем по экрану и поднесла телефон к уху. Надеюсь, ты уже собрала вещи. Через полчаса, будь готова, я за тобой заеду. Не нужно, это ни к чему. Я не собираюсь уходить от мужа. Завтра соберем прессу и объявим о фикции. И все закончится. Что ты сказала? Кира, только попробуй. Не искушай меня прибить тебя к чертям. Я тяжело вздохнула и облокотилась на спинку кровати. Мне на это плевать. Лупи хоть сутками. Лучше уж ты, чем Соболев. Отец шипел в трубку. А у меня сейчас было такое состояние, что мне было уже на все плевать. Пусть истекает ядом. Главное, чтобы я сдержал слово, и мы действительно завтра это все закончили. Видимо, мало я тебя лупил. Или это на тебя общение Фирсова и Волкова повлияло? Смелая стала? Я скоро приеду и вправлю мозги. Надо еще набрать Фирсову-старшему, узнаю, что он думает по поводу этой абсурдной выходки. Я усмехнулась, отводя взгляд к окну. Узнавай, потом позвонишь и расскажешь. Я отключила телефон и направилась к двери. Надо предупредить Илью. Влюбился в свою жену без памяти. Я остановилась как вкопанная, не в силах сделать шаг. Нервно сглотнула, и сердце бешено заколотилось в груди. Неужели Илья и правда проиграл вместе со мной? Понимаю, что неправильно себя веду. «Тем, ну вот скажи, что мне делать? Вчера я изводился мыслями о том, что моя жена проводит с тобой день. На всех сотрудников орал. Просто не мог контролировать свои эмоции. И когда я вижу, что ты становишься ей небезразличен, меня это начинает раздражать. Она моя, только моя. И я не могу тебе ее отдать. Мне раньше казалось, что я знаю все о любви к девушке. Но только встретив ее, понял, что я был в этом деле полный ноль». Кто бы поверил, что я когда-то придам бизнес из-за девушки, жены. Внутри окутывало теплом, и глаза заполнялись слезами. Меня любят. Я прикусила нижнюю губу и слегка расплылась в улыбке, вытирая слезы щек. Меня никогда никто не любил. Меня полюбил мой муж. Илья, я ведь видел всю твою искренность к Рите. Ты ведь правда ее любил. Я тебя не осуждаю. Возможно, проведя время с другой, ты начинаешь замечать те плюсы, которых нет в Рите. И тебе кажется, что полюбил другую. Тебе просто нужно провести с Ритой время, и все вернется на свои места». Илья усмехнулся. «В том-то и дело, что нет. Я хочу проводить время только со своей женой. Когда ты привел сюда Риту, мне было плевать, понимаешь? По телефону с ней говорю. Рассказываю ей, как люблю и скучаю. И становится так мерзко от того, что я лгу. Увидев Риту в гостиной, я пришел в растерянность. И меня взбесило не то, что пойдут слухи. Мне на них уже давно плевать». Взбесило то, что ты подставил меня перед Кирой. Ты ведь специально ее привел, чтобы оттолкнуть жену от меня. И она обратила на тебя внимание. Ведь ты свободен и просто душишь ее своим вниманием. Это была не забота с твоей стороны, а чистый эгоизм. Ты прав. Да, я руководствовался своим эгоизмом. Но я также был уверен, что тебе пойдет это на пользу. Да, Кира вскружила мне голову. Я ее презирал, но все равно следил за ее жизнью. Видел, как она росла и превращалась в невероятную красавицу. И я знал, что настанет момент, и я с ней встречусь. И когда она меня отшила, даже не удосужившись посмотреть на меня, этим она задела мое самолюбие. Мне хотелось уничтожить ее. Но узнав Киру настоящую, такую светлую, чистую, беззащитную, мне хочется ее защищать. Положить весь мир к ее ногам. Преподнести всю любовь, которую лишил ее отец. Я готов ради нее бороться. Бросить все, что у меня есть. А ты?» Сигнал телефона раздался в прихожей. А я не в силах сделать шаг, стояла на месте. «Как такое возможно? Парням, которые любят девушек, как Рина, понравилась такая, как я. Илья, который любит Риту, сумел полюбить меня». Илья заметил меня и, не обращая уже внимания на телефон, подошел ко мне. «Кирюш». Я прижалась к нему и прошептала. «Когда твоя игра закончилась?» Илья усмехнулся, обхватил ладонями мое лицо и, всматриваясь в глаза, проговорил. «Еще на острове». Я нервно сглотнула и на одном дыхании проговорила. «Мне звонил отец. Я сказала, что мы завтра объявим о фикции. Сейчас тебе, скорее всего, звонит твой отец. И еще мой скоро приедет сюда». Я отошла от парня и направилась в гостиную. Не одарив Артема взглядом, налила коньяк в стакан и сделала пару глотков. Поднесла руку к губам, зажмурив глаза. Сердце бешено стучало. «Я хочу быть со своим мужем. Но нельзя. Если бы не беременность Риты. Гадюка, она ведь специально это сделала». «Кирюх, ты чего?» Я приоткрыла глаза и, ощущая жжение в горле, проговорила. «Отец едет сюда. Я взбесила его окончательно». Артем усмехнулся и, протянув мне руку, усадил рядышком с собой на диване. Илья зашел в гостиную и спокойным тоном говорил по телефону, кинув на меня взгляд. А я смотрела на него, как завороженная, и просто тонула в этих карих глазах. «Не ори! Так надо! Прекрасно! Завтра же подам в отставку!» Илья откинул телефон на столик и, переводя взгляд на Артема, проговорил. «Я тоже». Илья сел рядом со мной и, оттянув от Артема, прижимал ближе к себе. Переплел наши пальцы на правой руке и поднес к своим губам. По телу пробежали приятные мурашки. Он касался губами наших обручальных колец. Мое дыхание участилось, и тепло одаривало изнутри все сильнее. И так больно от того, что я обязана его отпустить. Он не может принадлежать мне. Артем усмехнулся. Я кинула на него взгляд, и он, смотря на Илью, спросил. «И что будем делать? Я не собираюсь оставлять в покое твою жену». Илья обнимал меня за талию, наклонившись целовал в шею. По телу била дрожь. Илья приподнял голову и проговорил. «А я не собираюсь тебе ее уступать». Я расплылась в улыбке, качая головой. На минутку так хотелось в это поверить. Но у него будет ребенок. Я перевела дыхание, стараясь не пускать слезы. Этот день худший и одновременно лучший. Сегодня я узнала, что все это время, пока длилась наша игра, это не было игрой. И никто из нас в нее изначально и не играл. Он искренне ко мне относился. Целовал не для игры, а потому что он и сам этого хотел. Артем разлил коньяк по стаканам и передал один из них Илье. Я кинула взгляд на Артема. На его лице была ухмылочка. «Чувствую, будет весело». Парень перевел на меня взгляд и произнес. «За тебя, моя девочка». Илья взял протянутый стакан и поднес к своим губам. Звук звонка сразу же привел меня в чувство. Я схватилась за руку Ильи и, повернувшись к нему, умоляюще просила не открывать. «Кирюш, не могу же я тестя за дверью держать. Я прикрыла глаза чувствуя, как паника нарастает изнутри. Илья от меня отстранился и, встав с дивана, вышел из гостиной. Артем схватил меня за руку. Я приоткрыла глаза, чувствуя, что вот-вот слеза скатится по щеке. В гостиную завалился взбешенный отец. Сейчас начнется промывка мозга. Илья подошел ко мне и, одернув руку Артема, притянул к себе крепче, обнимая за талию. «Быстро собралась, мы уезжаем домой». Отец подлетел ко мне. Но Илья ловко прокрутил меня вокруг себя, пряча за своей спиной. А я прижалась сильнее к нему со спины и кидала взгляд на отца. «Я же вам сказал, она останется со мной. У нас с Кирой настоящий брак, и я не готов через год ее отдавать Соболеву. Она моя. Чтобы развеять интерес Соболева к Кире, мы решили объявить о фикции. Отец весь покраснел и покрылся белыми пятнами. Я его видела таким только один раз, когда мне было шесть лет. Воспоминания накрывались головой. Я понимаю, что даже если я добровольно поеду домой, он меня просто прикончит. Отец подлетел к Илье и схватился за грудки. Артем коснулся моей талии и потянул к себе, отрывая от Ильи. А я хотела, чтобы он оставил меня в покое. «Она не твоя, сопляк. Заканчивай спектакль. Здесь зрителей нет». Илья усмехнулся, убирая руки отца от себя. «В том-то и дело, что моя. Только моя. Вы мне ее сами отдали, если забыли. Спектакль и правда пора завершать. Я выхожу из этой игры вместе со своей женой. И чтобы вы поняли, как мне важна ваша дочь, я готов отказаться от компании отца». Отец перебел дыхание и спокойным тоном заговорил. «Илья, ты же не глупый парень. Заканчивай думать одним местом и подумай о деле. Такими пустыми куколками, как Кира, кишит весь город. Это Волков бездарь, ему плевать на все. Илья, но ну у тебя есть голова на плечах. Подумай о своем отце». Он всю жизнь поднимал компанию с колен. И когда выпал шанс зайти на вершину, неужели готов просто уничтожить все надежды? Вспомни, как ты пришел в компанию впервые. Вспомни, как тебя назначили замом. Неужели все это было зря? И из-за девчонки все потерять? Илья, ты ведь не можешь так поступить ни с собой, ни со своим отцом. Я знаю, что компания для тебя – это вторая семья. Так не предавай ее. Фирсов, у тебя есть автосалон. Так займись им. Со временем откроешь филиалы по стране. Уперлась тебе эта компания. Не смей отдавать Киру, слышишь?» Повысил голос Артем, прижимая меня крепче к себе. Илья обернулся и посмотрел на меня. У меня был испуганный взгляд. Я нервно сглотнула и прошептала. «Если тебе действительно так важна компания, тогда не нужно делать выбор. Иди к тому, к чему шел изначально». Илья перевел взгляд на отца и проговорил. «Вы правы. Компания для меня вторая семья». Но у меня есть для вас другое предложение. Я так понимаю, Соболеву нужна Кира из-за акций. И Кира ему их отдаст. Без брака с ним. Заключите новый контракт с Соболевым». Отец оставался спокоен, качая головой. «Илья, акциями может управлять в течение пяти лет отец или муж. Она не может их передать постороннему человеку. У Соболева нет столько времени ждать. Брак неизбежен». Мое сердце вырывалось из груди. «Конечно же, компания – это дело его жизни». И глупо из эффективной жены упустить возможность расширить свой бизнес. Я прикусила нижнюю губу, прикрыв глаза. Артем шептал мне утешающие слова и нежно гладил по волосам. Голос Ильи привлек мое внимание. Я устремила взгляд на него и, собравшись, стала слушать его вердикт. «Я не отдам свою жену, но я могу отдать вам акции, которые получу в ближайшее время. А акции Киры перейдут ко мне, ведь они поделены между нами, и мы просто поменяемся». Соболеву не придется брать ее в жены или ждать пять лет. Я напишу на воздарственную и делайте с ними, что знаете. Акции Киры пойдут в наше дело, и получается, что никто ничего не теряет. Отец устремил взгляд в одну точку и, немного подумав, кивнул. Я об этом подумаю и посовещаюсь с Соболевым. Вечером позвоню и скажу свое решение. Отдыхайте. Отец покинул гостиную. Я подбежала к Илье и, запрыгнув к нему на руки, крепко обняла, уткнувшись носом в его шею. Спасибо. Парень придерживал меня за бедра и одной рукой нежно гладил по волосам. Я чувствовала себя так спокойно, не желая никуда отпускать. Мой эгоизм с каждой секундой возрождался все сильнее. Я не хочу отдавать его рите. Что, черт возьми, ты ему предложил: Фирсов, да подумай ты о рите, о ребенке. Если Соболев даст согласие, ваш брак растянется на пять лет. Илья нежно целовал меня и, отводя голову, проговорил: Этот брак растянется на всю жизнь. Я уже говорил, что не могу ее кому-то отдать. Смирись. Это моя жена. Твое увлечение к Кире пройдет очень быстро. Ты ведь это уже не раз проходил. Это совсем другое, Илья. И если ты думаешь, что за пять лет я оставлю свою девочку, то ты сильно ошибаешься». Я приподняла голову и кинула взгляд на Артема. Он смотрел на Илью испепеляющим взглядом. Но, переводя взгляд на меня, сразу же смягчился и проговорил. «Пожалуй, я выпью». Илья опустил меня на пол, поцеловал макушку и прошептал. «Я тебя никогда не отдам!» Я смотрела в его глаза, и нежность окутывала изнутри. Илья приобнял меня и подвел к дивану. Взял стакан с коньяком и поднес к губам. Я села на диван, поджав под себя ноги и положив руки на колени, и расплылась в улыбке, переводя взгляд с Артема на Илью. «Спасибо вам большое. Я впервые себя чувствую нужной. Но я не хочу становиться для вас обузой. И какое бы решение ни принял отец, пообещайте, что не станете ради меня калечить свою жизнь. Ваше отношение ко мне навсегда будет в моем сердце, и оно больше никогда не покроется льдом. Просто не совершайте глупости. Парни переглянулись между собой и, смотря на меня, усмехнулись. Телефон Ильи зажужжал на столе, и все сразу же перевели на него взгляд. «Лебедев». Артем усмехнулся и проговорил. Он решил не томить нас с ответом. Илья подхватил телефон и ответил на звонок. Отец ему что-то говорил. Илья смотрел на меня и мрачнел на глазах. Внутри меня все опустилось. Я поняла, что Соболев не согласился. Я понял. О фикции никто не узнает. Мы будем следовать контракту. Я прикрыла глаза. Сердце дрогнуло в одночасье. Брак с Соболевым неизбежен. Илья не желает вступать с ним в конфликт. Так и должно быть. Нельзя реветь. Илья сделал правильный выбор. Соперничать с Соболевым – это самое бессмысленное, что может быть. Он всегда одерживает победу. И ни к чему искушать судьбу. Илья отбросил телефон. Я приоткрыла глаза. Он подлетел ко мне и крепко прижал к своей груди. Артем орет на него. Ну а как Илья мог поступить иначе? Илья касался губами моей макушки и спокойно проговорил. Прекрати орать и послушай. Соболева интересует не только акции, но и сама Кира. Он не собирается разрывать помолвку. «Тем, сегодня ночью забираешь Киру и везешь ее в то место, куда бы никогда в жизни не поехал сам. О фикции я завтра заявлю прессе. Я должен во всем разобраться, и я вернусь за Кирой позже». Илья обхватил ладонями мое лицо и смотрел с тревогой в глазах. «Я обещаю. Мы будем вместе. Я найду тебя везде, Кира. Сейчас подымется шумиха, и тебе не нужно здесь находиться. Я обязательно тебя верну». Слезы текли по щекам. Дыхания в легких совсем не осталось, и сквозь рыдание шептала. «Я не хочу уезжать никуда без тебя. Я останусь с тобой, слышишь? Я хочу остаться с тобой». Илья отвел взгляд и, нервно сглотнув, прошептал. «Кирюш, просто доверься. Мне будет тяжело сконцентрироваться на деле, когда я буду знать, что каждую секунду тебя могут у меня забрать. Поезжай с Артемом, и я тебя позже заберу». Илья гладил меня по голове и, наклонившись, приднул к моим губам. Я сильной хваткой прижалась к нему, и, ощущая вкус его губ, сходила с ума от того, что теперь я больше их не смогу ощутить. Я уеду. Он уладит все дела и вернется к крите Да, так правильно. Но я так этого не хочу. Хотя бы чуть-чуть насладиться его любовью. Почему, когда он признал свои чувства ко мне, судьба так злосчастно отлучает меня от него? «Милая, иди собирай вещи. В два часа ночи будете выезжать. Телефон оставь здесь или выкинь по дороге». «Связываться с тобой будем через Тему». Я качала головой, заливаясь слезами. «Я никуда не поеду. Илья, прошу, не отсылай меня. Я не хочу без тебя уезжать», твердила, уже ничего не соображая и не слушая его. Артем поднес Илье стакан с коньяком. Илья перехватил его и, придерживая меня за затылок, поднес к моим губам. Я делала жадные глотки и, выпив содержимое, закашлялась не в силах сделать вдох. Илья притянул меня к себе и успокаивающе гладил по голове. «Спасибо, Илья. Сейчас позвоню отцу. Возьму отпуск. Я это делаю не для тебя. Только попробуй хоть пальцем ее тронуть. Это моя жена. Запомни. Я ее обязательно верну!» — шипел Илья, прижимая меня крепче к себе. Артем ничего не ответил и покинул гостиную. А я крепкой хваткой вцепилась в Илью, не желая отпускать его ни на секунду. «Давай я помогу тебе собраться!» Илья подхватил меня на руки и унес в комнату. Я обхватила руками его за шею и, касаясь губами, его губ шептала. «Я хочу быть с тобой». Илья занес меня в комнату и аккуратно уложил на постель. Из шкафа он достал мой чемодан, открыл комод и складывал все самые теплые вещи. Я приподнялась с кровати и, подойдя к нему со спины, крепко прижалась к нему, уткнувшись носом. Дрожь била по всему телу. Чувство паники нарастало внутри все сильнее. И дрожащим голосом шептала: Я не хочу тебя терять. Илья за талию притянул меня к себе и, нежно целуя, шептал: Не потеряешь, я твой муж, Кира, и не фиктивный. настоящий, потому что я не считаю тебя фиктивной женой. Ты самая настоящая, Кирюш. Я приоткрыла глаза, внутри окутывала теплом и нежностью. Я больше не хотела думать о Рите и ее будущем ребенке. Я не хочу его им отдавать. Зная, что это ужасно. Но он только мой. Он хочет быть со мной. И я не в силах его оттолкнуть. Я плохая, как и Илья, который готов бросить все ради меня. Я ему верю. И буду верить до последнего, что мы обязательно будем вместе. Я более-менее успокоилась. Мы сидели в гостиной и старались не грустить и говорить о чем угодно, только не о предстоящих трудностях. Илья весь вечер не выпускал меня из объятий. Его поцелую чувствовала каждую секунду, и я перестала думать о том, что будет потом. Сейчас я растворяюсь в его объятиях, чувствую его любовь, и мне большего не нужно. Я еще успею погрустить, но не сейчас. «Кирюх, знаешь, куда мы с тобой отправимся?» Я слегка покачала головой, прижимая руки Ильи крепче к себе. «Я оставлю это сюрпризом для тебя. Уже представляю твою реакцию». Я вскинула голову, смотря на Илью. «Ты знаешь, о чем он говорит?» Илья покачал головой, слегка усмехнувшись. «Точно не знаю, но догадываюсь. Туда, куда бы Артем не захотел поехать, есть только одно место, и, пожалуй, оно идеально. Ты, конечно, будешь, наверное, в небольшом шоке и явно разочарована. Но запомни, это все временно». Я нервно сглотнула и, смотря на ухмылку мужа, была в растерянности. «Скажи». «Фирсов, молчи!» «Не порти сюрприз!» Илья усмехнулся и кивнул. «Прости, милая». Но Тёма и так оказывает мне услугу. Скоро сама всё знаешь». Илья перевёл взгляд на Артёма и, расплываясь в улыбке, шепнул. «Потом расскажешь, какая была её реакция». Я хмыкнула и кинула взгляд на Артёма. «Ты меня увезёшь в ад?» Артём рассмеялся, качая головой. «Ад! Ну, это, конечно, громко сказано. Но это то место, где ты ещё ни разу в жизни не была. Да и я, в принципе, тоже». Илья приподнял руку и глянул на часы. «Пора». И вот чувство паники вновь возвращается ко мне. Я только совсем недавно успокоилась. Илья завел меня в гардеробную. Я обула теплые черные угги. Илья одел на меня пуховик, пряча волосы. Застегнул молнию и прильнул к моим губам. «Кирюш, где твоя шапка?» Я нервно усмехнулась, стараясь не заплакать. «Я их не ношу». Илья накинул мне капюшон на голову и прижал к своей груди. «Моя ты маленькая». «Хватит обжиматься, пора ехать». Я вцепилась в Илью, не желая сдвигаться с места. Илья поднял меня на руки и понес в прихожую. «Кирюш!» Илья пытался оторвать мои руки от себя, но я усердно вцепилась в его свитер. Илья усмехнулся и, заглядывая в мои глаза, проговорил. «Я тебя люблю, Кирюш. Я тебя обязательно скоро заберу». Я замерла, и мое дыхание вместе со мной. По телу прошла необыкновенная дрожь. Сердце задыхалось от прилива чувств. Слезы от безумного счастья наполняли глаза. «Ты первый, кто полюбил меня, и ты первый, которого полюбила я. Ты всегда будешь в моей жизни первый. Прошу, сдержи свое обещание, потому что ты первый, которому я начала доверять». Илья наклонился ко мне и, прижимая за талию, приоткрыл мои губы. Я отвечала на поцелуй, стараясь запомнить его вкус, потому что я не знаю, насколько быстро наступит это скоро. «Я тебя не предам, Кирюш». Ты заставила мое сердце работать в совершенно новом режиме. Я тебе доверяю, милая. Так же, как и ты мне. И совсем скоро мы будем вместе. Илья перевел взгляд на Артема и проговорил. «Береги ее». Артем, фыркнул и, оттаскивая меня от Ильи, вывел на лестничную клетку, таща к лифту. Илья последовал за нами. Я вырвалась от Артема и подлетела к Илье. Муж наклонился и, не переставая, целовал и шептал. «Я тебя люблю, Кирюш, и ни за что тебя не предам». Лифт открылся. Артем подхватил меня на руки, унося от Ильи все дальше. Я прикрыла глаза. Жгучие слезы обжигали щеки. Когда я теперь вновь его увижу? Когда я смогу спокойно наслаждаться его прикосновениями, его голосом, смехом? Мы же пройдем это испытание. Иначе я просто умру без его любви. Артем заехал к себе домой собрать вещи, а я осталась сидеть в машине. Слезы до сих пор бежали по щекам. И только последние слова Ильи грели душу. Я его ни за что не предам. И я верю, что он не предаст меня. Мы обязательно пройдем все трудности. И будем вместе. Только этими мыслями я хоть немного могу себя утешить. Я смотрела в окно. И, увидев Артема, Селеной расплылась в улыбке. Я открыла дверцу и подозвала Селену к себе. Она запрыгнула ко мне и старалась облизать. Но я ее отталкивала и гладила по голове. Она сидела в моих ногах. Поставив передние лапы на меня, Артем залез в машину и хрипловатым голосом проговорил: Селена, покажи Кирик, где твое место? Собака перебралась на заднее сиденье. Умница! шептала я, почесав ее по макушке. После вернула взгляд на Артема. Он был подавлен. Неумело улыбнулся и проговорил: Закрывай дверь! Поедем с тобой путешествовать. Я выполнила его указание, и машина тронулась с места. Чем дальше мы уезжали, тем тяжелее становилось на сердце.